Глава 9. Сборы особо быстрыми не получились. Я рассчитывал выйти в леса для выполнения задания сразу на следующий день после его получения. Все же получил уже почти ночью, но не вышло. Совет решил объявить совещание, которое было жутко необходимо, на котором было жутко необходимо присутствовать всем городским советникам. И, как назло, это совещание прошло вечером. В итоге весь день я ходил и пинал те самые предметы, которые обычно пинают бездельники. Нет, помимо прочего, я еще потренировался с Литой пару часиков, а потом еще позанимался с Элей, но... Все равно большую часть дня я ничего не делал. Вспоминал остатки концерта, на который попал. На тренировке в основном мы с Литой отрабатывали короткие скоростные удары, которые будут малозаметны, ибо у них нет подготовительных движений. Тренировались ударять как голыми руками, так и с помощью мечей. А так как у меня на предплечье был маленький арбалет, я решил приспособить и его под это дело. В итоге, со слов Лита успех какой-то был достигнут, но прикол в том, что она с характеристиками меньше, чем у меня, все равно совершала удар куда быстрее. Опыт на лицо. Просто она знала, как бить, ее тело помнило все эти движения, отточенные тысячелетиями. С Эли же я в основном старался тренировать свою магию, способы применения способностей. Например, пытался использовать сразу после скачка в тень теневую вуаль, которая реально спасала. Как мне потом объясняла Фрост, из теней просто вылетала какая-то непонятная клякса, максимально размытая. Примерно можно было угадать, куда бить. Но она дважды ошиблась все равно. Это удручало и еще раз показывало, что это полезная защитная способность, которая может не один и не два раза спасти жизнь. А вот дальше я реально бездельничал. Хотел было побродить по городу в качестве патрульного, Но распорядитель не выдал это задание, так как нужды по патрулированию полностью перекрыл стража. Ну а после пошел на это чёртово совещание, из-за которого я целый лишний день проторчал в городе, хотя так не хотел. Я опять молчал почти все время. Лишь один раз выступил против одной реально тупой инициативы по отношению к тем, кто ходит за пределы тумана развиваться. С нас хотели брать дополнительный налог в размере, внимание, 40% от того, что мы добывали. А не пойти ли бы тебе нахер, а? Не стал я даже сдерживать эмоции, как и подбирать выражений. Что же ты тогда 40% продукции не передаешь на городские склады в бесплатное пользование? Ну, например, для развития городской инфраструктуры. Тогда я буду работать в минус. Тут же возник тот торгаш, который ввел налоги для горожан, хотя они и нужны были. У нас иначе не будет денег на закупку материалов. Тогда нам придется поднимать цены на все, чтобы выжить. «Бедный ты несчастный». — спокойно проговорила Эля, которая тоже была вынуждена присутствовать на этом крайне бесполезном словоблудии. — А давай я сделаю так, что горожане у тебя просто перестанут покупать. А давай я тебя заморожу и выведу за пределы тумана продавать 40% продукции, чтобы ты, 60, мог реализовать в городе. — Это угроза жизни и здоровью, — тут же возник он. — Да мать твою! — соскочил я с места и подошел к нему. — Мы, в отличие от твоей бесполезной тушки, которая ни хера не делает, которая до сих пор не вышла за первые пределы своих способностей. Защищаем город от внешних угроз, понимаешь? Лично мой отряд уничтожил пустоту в соседнем городе. А тебе сказать, что было бы, если бы мы этого не сделали? Тебе сказать про артефакты старых богов, которые будут уничтожать этот мир? Тебе сказать про демонов, которые находятся на востоке от нашего города и собирают силы? Или ты, мать твою, включишь свои куриные мозги и не будешь нести эту чушь? Мы там своими шкурами рискуем, чтобы вам, и тебе в частности, тварь ты гнилая, Обеспечивать вашу прибыль. Понимаешь? А ты боишься это делать. Боишься раниться. Давай я тебе покажу, как мы там сражаемся. Показать? Н нет. Тут же он начал отходить от Центральной трибуны, подняв руки, выставив их ладонями перед собой. Но вы же должны приносить больше пользы городу. Слушай, куриная голова, уже спокойнее начал говорить я, после того, как шумно выдохнул. Мы приносим городу в тысячу раз больше пользы, чем ты. Мы расширяем территории. Мы уничтожаем монстров как за туманом, так и внутри него. Мы открываем новые города, мы заключаем союзы с ними. Мы находим новые ресурсы, мы находим противника, который знает о нас и копит силы. А что ты полезного сделал для города, кроме как начал торговать, м? Совет не в счет, я тоже в нем и его не упомянул. Я, э -э -э, попытался что-то придумать он, но у него ничего не вышло. И в итоге он отвел взгляд. Поэтому иди-ка ты на свое место, и лучше здесь больше не показывайся прикрыл на глаза я и потер переносицу. «Если хочешь быть лидером, то имей хоть что-то за своей спиной, иначе я тебя просто прикончу. Поверь, мне силы этого сделать хватит». «Я возражусь!» — тут же выкрикнул он. «Нет», — холодно посмотрел я ему в глаза, после чего ушел на свое место. Дальше все прошло спокойно. Говорили о дипломатии, говорили о внутренних делах. В частности, решили построить еще несколько казарм, так как разведчики заметили нездоровые движения на границе с туманом в пустошах. При этом две казармы было решено также дополнительно построить внутри крепости. Тех же торгашей заставили рассчитать, насколько хватит собранных налогов и перекрываются ли налогами нанятые стражники. Как они негодовали, когда их заставляли что-то делать. И почему-то каждый посмотрел на меня, а я только улыбался, прикрывшись получше капюшоном. Самое интересное, помимо моей словесной перепалки с одним недалеким, Решение о помощи соседнему городу в восстановлении и расширении территорий. Это было очень логично, ведь чем больше туман того города приблизится к нашему, тем меньше шансов на то, что караваны будут попадать под атаку монстров. А коридор через земли ящеров мы уже сделали, там будут только патрули. Также было решено собрать первый караван уже завтра, а послезавтра его отправить. И там чисто дары с наших складов металлы, древесина, камни. Хотя последнего явно в том городе еще полно. Но лишним точно не будет. Также оружия, благо, обычного, которое создавали наши кузнецы, было полно. Им оно точно пригодится. А мы пока успеваем снабжать снаряжением и вооружением наших новых защитников, а также имели весьма приличный запас для ополчения в случае нападения. Но все равно нам не хватало рук. Тут взял свое слово бригадир. Он сказал, что видел в меню развития города, так как строитель, расширенный вариант гильдии строителей, где бригады могли бы себя нанимать помимо странников и претендентов и неигровых персонажей. Многие с ним тут же согласились и поставили этот проект на первое место, моментально выделив все финансирование, необходимое для строительства. Ведь чем больше строителей, тем быстрее все строится. А чем быстрее все строится, тем лучше защищен город. А чем лучше защищен город, тем лучше идут дела внутри этого города. «И как тебе собрание совета сегодня?» Стоял напротив зеркала внутри шкафа Элеонора, расчесывая свои темные локоны, будучи уже в ночной сорочке. Первая часть была крайне бесполезной. Лежала я на кровати и смотрел в потолок. А потом было несколько интересных решений, которые были выдвинуты. Больше всего удивился тому, что можно пополнять бригады неигровыми персонажами. «Ясно», — кивнула она. «А на завтра какие планы?» «Выполнить задание», — пожал плечами. «Думал сегодня пойти, но сама понимаешь, что меня остановило». «А ты зелье у Андрея взял?» Тут же она спросила в лоб, смотря на меня через отражение в зеркале. А у Ильи запаса провизии, а дополнительные болты к своему арбалету. Э, э, глупо улыбнулся я. Вот тут я не подумал, да. Тогда завтра перед отправкой зайди ко всем и соберись, как полагается. Повернулся на камне, а в ее взгляде я видел тревогу искреннюю. Мы теперь смертны, как бы это прискорбно не звучало, и я не хочу, чтобы лучший меч нашего города слег в землю как и три других наших товарища. «Лучший меч?» — приподнял одну бровь, смотря на нее, невольно натянув улыбку. Ясно. Но только ли я для тебя лучший меч?» Следующие несколько часов были полны открытий. Во-первых, я не думал, что в домашней обстановке эта фурия будет вести себя более агрессивно. Во-вторых, под ночной сорочкой у нее вообще ничего не было. В-третьих, я теперь ей должен был новую сорочку, а также халат, тапочки и чулки с поясом. Последнее меня удивило больше всего. Но затем меня буквально вбили в пол, когда сказали, где именно можно это приобрести. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Хотя, чему удивляться? Спрос создает предложение. Дамам надо, вот и появилось. Утром я снова проснулся один, хотя понимал, что проснулся-то я достаточно рано. Лето на дворе осветило только-только поднималось. Возросшие физические способствовали укреплению не только тела, но и уменьшили общее время, которое было необходимо для отдыха. Сперва я направился в Чары-Мары. Илья не изменял своим традициям от слова совсем. Он стоял и протирал стеклянные стаканы. У нас появился стеклодув, что радовало. Соответственно, и стеклянные приборы. Я у него купил запасов еды на 10 суток. На всякий случай. Ведь ситуации разные бывают. Что по поводу распространения слухов? Решил я попить у него, заказав какой-то новый напиток, который был доведен до состояния легкого брожения. Есть желающие? Только одна, усмехнулся Илья. Остальные боятся, хотя и уважают вас. И вы ее знаете. Вы с ней как-то раз сражались». «Не рыцарь ли нахмурился я. А после того, как трактирщик кивнул, у меня чуть ли глаза на лоб не полезли. «А почему?» У нее же был собственный отряд. С какой это стать она решила примкнуть к нам? «Я подробности не знаю», пожал плечами Илья. Но они, как я понял, поругались, что-то не поделили, и она распустила отряд. «В итоге теперь попросилась к вам». Когда до нее дошел слух, что вы видите набор? Думаю, восьмой член отряда, причем достаточно сильный, вам точно пригодится. «Пригодится», — кивнул я. «Если увидишь ее, скажи, что я лично проверю ее навыки, после чего приму решение, брать ее в отряд или нет. Когда это будет, точно не могу сказать. Я сейчас ухожу в леса, а когда вернусь, точно не знаю. Пускай следит за этим. Как вернусь, если не устану, то в эти же сутки и проверю. Если устану, то на следующее. Передам обязательно» улыбнулся он. Его улыбка всегда отдавала легкой жутью, свойственной его расе. Но он точно не желал мне зла. Этот добряк всегда помогал городу. Если бы он хотел помочь врагу, то мы бы уже давно сдохли, так как гарантированно каждый уже пробовал его пищу. Так что смысла не доверять ему, опасаться его не было. Следующий пункт назначения — лавочка Андрея. Так как он открывался примерно в то же время, что и остальные заведения, мне пришлось ждать. И я проголодался, пока ждал, из-за чего пришлось совсем чуть-чуть раскошелиться, чтобы сделать заказ. Но в итоге Илья сказал, что опять все за счет его долга мне. Черт возьми, приятно есть на халяву. Пока ел, невольно наблюдал за обстановкой. Только меня замечали жители, как тут же начинали шептаться, а если занимали какой-то столик, то максимально далеко от меня. Меня это забавляло, причем сильно. Вроде мы из техногенного мира, но суеверия в нас сильны. В какой-то момент в трактир завалился рыжий. И, увидев меня, просто расцвел. Его улыбка была шире его бороды и усов, а глаза просто заблестели. Потом я почти целый час слушал, какой он молодец, удалец, и вообще весь такой мастер, что смог создать какую-то невероятную штуку, которая поможет в обороне города. В итоге это просто оказалась пушка. Самая обыкновенная пушка на 22 дюйма. Да, это прорыв. Теперь мы могли стрелять ядрами, а не закидывать врага камнями, но все же... «Знаешь...» Сидел он и еле сдерживал смех. «Знаешь, когда появились первые пушки?» «Понятия не имею». Уже немного устал я от него, постоянно посматривая в окно, чтобы отследить момент, когда толпы народа пойдут на работы, покинув свои жилища. «Где-то в двенадцатом или тринадцатом веке», — улыбался он. «А знаешь, когда было применено первое ядерное оружие?» «В середине двадцатого века», — тяжело вздохнул я, положив голову щекой на подставленный кулак. «А вот ты ни хрена!» Уже не скрывая своих эмоций, сидел он и ржал во весь голос. «В двенадцатом или тринадцатом веке!» И после этих слов он разразился таким диким смехом, что мне стало немного стыдно. На нас смотрели уже все. Нет, мне было как-то пофиг, что про нас подумают. Все же мы многое для города сделали, но все равно это было как-то стрёмно. Но в итоге он успокоился и, хлопнув пару раз глазами, спросил у меня. «Ты не понял ведь так?» «Не-а», ответил я ему даже не поворачиваясь в его сторону. «Черт!» — уже без какого-либо веселья в голосе проговорил он. «Ну, смотри, пушки появились в этих веках, так?» Я кивнул. «Они стреляли ядрами, так?» Я снова кивнул. «Получается, при использовании ядер была ядерная война». «Вот что только люди не придумают», — тяжело вздохнул я. «Зато не скучно!» — опять улыбнулся рыжий и пошел делать себе заказ. «В этом мгновении я улучшил момент и скрылся». Лучше я подожду около заведения Андрея, чем буду слушать еще подобные шутки. Может, они и смешные? Может. Но мне было не смешно. Меньше бы ржал он, аки конь, может быть, я бы и посмеялся. Но изначально его шутка была обречена на провал. Андрея я ждал где-то минут двадцать. недолго и немало. Успел успокоиться, немного погулять и попинать свежую траву. Удивительно, что мир так быстро оживал. Я смотрел на это и не мог нарадоваться. Даже деревья, ранее почти мертвые, сейчас стояли с пышными кронами. С Андреем я долго не разглагольствовал, быстро закупился необходимым, хотя он предлагал отдать это бесплатно. Взял несколько взрывных зелей, больно они мне понравились. После этого пошел уже в кузнецу крыжему. Как мне не хотелось, но болты делает, пока только он и его подмастерье. Больше никто из кузнецов не имел нужных заготовок для массового производства стрелы болтов, чем этот наглый хер пользовался. На своей работе он шутить не стал. Был максимально сосредоточен. Помимо болтов, я у него также закупился гранатами. У него было порядка сотни на складе. Дал мне купить всего десяток, несколько метательного оружия по типу ножей, а также взял на всякий случай у него крюк кошку, но без веревки. Ее мне искать пришлось в другом месте. В конечном итоге я оставил за сегодня порядка сотни тысяч эссенций, без некоторых копеек меньше, но все равно был доволен. Теперь у меня был запас боеприпасов, были зелья восстановления и усиления, а также взрывные. Несколько масел, гранаты, двух типов. Это я понял потом. К бою я был готов. Главное, чтобы этот хозяин леса не был бессмертным, как в той песне. Итого 439 432 эссенции душ. Небольшой запас на пожить у меня еще есть. Проверив все еще раз, так, на всякий случай, я направился в сторону лесных ворот. Возле складов уже стояли телеги, в которые перегружали материалы, которые будут отвезены в соседний город как знак доброй воли. Хоть к нам пока гости еще не приходили, но, думаю, после такого решения у нас точно появятся первые туристы. Насчет охранников этого каравана даже пока не думали, как я и понял, но я махнул рукой. Это будет решено уже без меня. Ведь кто я такой? Просто обычный житель этого города, который что-то может, который надеется, что больше никто не ляжет рядом с теми тремя, чьи имена высечены на камне, возле которого я стою. «Пожелайте мне удачи», — положил я руку на монолит, склонил голову, мысленно пожелав им спокойной жизни в мире моей богини, после чего направился в сторону леса. Новые приключения ждут.